Глава 23. О пользе доверительных отношений и разговоров по душам. «В жизни отношение к окружающим во многом зависит от того, с какой именно целью они тебя окружили». Из частного интервью. Леший, подперший щеку кулаком, смотрел, как удаляется объект с неизвестной девицей на руках. Иш ворон опустился рядом. «Красиво идут!» Так что, шеф, выходит, что нам дислокацию менять? Зачем? Ну, ворон почесал в затылке. А эти? Не сдадут. Думаю, им наши дела без интересу. Главное, чтобы поняли, что и мы в их не полезем. А не полезем? Ты лишь убедился, что объект исчез в зарослях. И, повернувшись к саму, отвесил тому щедрый подзатыльник. Почему выстрелить позволил? так ворон уклоняться не стал не мой вот клянусь, что не мой своему магию я ж сразу блокировал а без нее любой слонобой просто пукалка да и ждать не стал придавил тогда чей мо это виновато произнес старший залеский не успел я шеф первого сразу придавил не подумал что второй успеет шмальнуть не подумал он проворчал Леший, осознавая, что вина-то большую частью его, а не Залесского. «А если пуля?» «А что ему эта пуля?» «Заговоренная на лунном железе». «Да...» Ворон открыл было рот возразить, что этакие против закона, и закрыл, ибо то, что случилось, всякое в рамки российского законодательства не вписывалось. Сперва появилась девица, такая вот обыкновенная в спортивных штанах с полосой и в такой же мастерке, с кепкой на волосах и косой, которая из-под кепки выбивалась, ложилась толстой змеей на плечо. В руках девица несла корзинку, и лежи подумал было, что грибы собирает, а она цветочку видала, дернулась было да замерла, явно прислушиваясь к тому, что вокруг-то. И почудилось даже, что еще немного и услышит его вот лешего ворона остальных, несмотря на маскировку, артефакты и опыт их немалый. Все одно услышит. Он и дышать-то перестал. А девица тряхнула головой и решительно ступила на полянку. Уже тогда леший подобрался, раздумывая, надо ли вмешиваться. Девица же вдруг словно растворилась в воздухе и появилась вновь возле цветка, чтобы вытащить его с комом земли. А потом снова растворилась, да только хлопнул выстрел откуда-то сбоку. И сеть поднялась, потянулась, спеша догнать ускользающую добычу. Она сумела коснуться девушки, исплелась змеёю, потянулась, полетела, словно ожив вдруг, чтобы всметнуться и спеленать ноги. Пока ноги. Девушка попыталась сотрать сеть, охнула и рванула в сторону, снова растворяясь в зыбком лесном воздухе. Леший привстал, чувствуя приближение объекта, а потом на поляне появился зверь. В медвежий заповедник? Да в шепот таких медведей!» Леший вот медведи видел разных в зоопарке, даже хваленых грызли. Этот, этот был раза в два крупнее или в три. Он встал на задние лапы, оглашая окрестность ревом, а потом опустился, и от столкновения лап с землей земля эта содрогнулась. Хлопнул еще один выстрел. «Ворон, если еще кто больнет, пришибу!» — рявкнул в эфир леший. И группа очнулась. «Готов!» – первым отчитался младший Залесский. Молчаливо подал сигнал о ликвидации объекта Мазин. Сам Леший, мысленно кляя себя последними словами, вырубил бойца, что зарылся в мох и прошлогодние листья. Тот и понять не успел, что случилось. «Есть!» – старший Залесский и водитель отключил. «Леший, тут на связь выходят. Спрашивают, подгонять ли машину. Отвечать чего?» «Ничего, убирайся! А водилу с собой тащи пригодится!» леша оглянулся на кусты и почти не удивился, увидев вместо медведя парня, который на ногах держался, только едва-едва покачиваясь, будто пьяный. «Вот тебе, бабушка и в день!» А на поляну медленно вышел второй зверь, еще крупнее первого, если это вовсе возможно. Он ступал медленно и осторожно, принюхиваясь ко всему. И леший понял, что хрена с два спасут его защитные артефакты. А потому сделал первое, что пришло в голову. Вышел навстречу. Сердце чутка ёкнуло. Даже не совсем, чтобы чутка в пятки ушло, если так-то. — Служба безопасности, — сказал он, разворачивая перед зверем характерного двуглавого орла с мечами. — Империя! Зверь повернулся. Глаза его чуть сузились, морда наклонилась, почти уткнувшись в грудь лешему. Медведь выдохнул, и облако дыхания, почему-то не гнилостного звериного, но пахнущего травами и самим лесом, окутало человека. А затем зверь отряхнулся и превратился в человека. Быстро перетек. «И вам доброго дня! Что тут происходит?» «Мы сами разберемся, что тут происходит». Леший знак убрал и позволил себе выдохнуть с облегчением. Оно-то, конечно, с лесным народом мир давно уж, и договор старое не блюдут, но мало ли. Учение у нас. Врать Леший никогда особо не умел, особенно перед теми, кто вранье чуял. Но оборотень чуть голову склонил. «Отцу расскажу», — вымолвил он. «Он тут за старшего придет вечером». «Брата заберу». «Не будем мешать». Но могут понадобиться показания, что не мы напали, а складился оборотень. А поверите, показаниям. Видеофиксация есть. Леший примирительно поднял руки. «Ясно, что не вы напали. Есть чего сказать?» «С отцом!» Парень повел головой, чихнул и подошел к брату. Коснулся шеи и вытащил из нее тонкую иглу с пучком пуховых перьев. «Поговорите!» Леший протянул руку, и иглу в нее вложили. А он еще подумал, что эту самую иглу кому-то в одно место всадят, ибо не должно было быть ни первого выстрела, ни второго. Совсем распустились. А все почему? Все потому, что работы нормальной давно не было. Вот и уверились в собственной всемогучести, расслабились. Иглу Леший убрал и в тень отступил, позволив маскировке включиться. «Слушай!» снова подал голос ворон и голос звучал на диво виновата чуял что подвели и теперь сам себя грызть станет хотя и не его это вина. если уж на то, то сам леший раз уж он за старшего и виноват а с этими то что пленные лежали рядком ровненько кто-то уже и в себя пришел и теперь старательно таращил глаза. Леший подошел к крайнему и вытащив кляп вежливо поинтересовался Ты кто будешь, ответили ему совсем невежливо. Пришлось клеп на место засунуть. Вот не любил леший, когда ругаются за сря. И главное, без повода-то. «Я машину отогнал», — отозвался старший из братьев. не «Недалече тут, место удобное». «Не найдут?» «Не, глушилку кинул. Так что даже если и было чего из маячков, так теперь все». Залезкий глядел на лежачих людей с интересом. «Раз, два...» «Семеро», – посчитал за него Леший. «Есть кто знакомый?» «Не-а». это так, мясо!» Мазин тоже вышел. «И знать они будут не так и много». Оказался прав. Для приведения беседы в конструктивное русло времени понадобилось немного. Сперва, конечно, клиент ругаться изволил, матерно. грозиться карами всевозможными и местью лютую, которая все непременно падет на голову Лешего. А после, видать, пришло понимание ситуации. но да, знали они немного и не на объект нацелились. На девицу, на которую, собственно, и заказ был. От кого? От начальства. Оно и придумало план. Надежный, да. Надо было девицу приманить, сеть спеленать сопровождение усыпить. Ну и в машину обоих. Зелье, оборот. После долгой доверительной беседы первый клиент начал слегка заикаться – Блокирует. И их бы обоих в машину, и на базу. И надолго блокирует. Этого наемники не знали. Как и есть мясо. Четкие инструкции и сомнительная связь с заказчиком, которую, если и получится выцепить, то не так, чтобы в суд подать. Потому Леша вернул Кляп на место и крепко задумался. «И чего делать станем?» – поинтересовался Ворон. «С центром связываться. Наше дело маленькое». Ещё подумалось, что этими вот наверняка заинтересуются, если не служба безопасности, ибо дело явно не их профиля, то смежники точно... Нет, ну наглость-то какова? Средь бела дня людей похищать, и не людей. А может и безопасники? Вон, давеча старшина жаловался, что у них планы горят, а времена ныне дюжи спокойные. Ни заговорщиков, ни изменников, шпионы и те старые, знакомые да прикорпленные Леший глянул на пленных новым взглядом. «Да, пожалуй, рады им будут и примут как родных. Ну, а там сами виноваты». «Леший!» – подал голос за лески младший поставленный за дорогой следить. «Там к тебе гости!» «Чего?» «Того? Иди, а то опять по болоту ловить будешь!» Леший в ухо палец сунул. Иногда работа артефакта вызывала зуд в ухе. Причем зудела обычно прямо внутри головы. Не сильно, но раздражающе. гостя чтоб их не хватало только. «Дяденька Леший!» Девочка стояла на опушке там, куда в прошлый раз Леший ее вывел. И опять одна. Вот что это за манера пускать ребенка одного в лес? В этом лесу вон медведи водятся. И плевать, что оборотни, которые человеческое дитя не тронут. Но водятся же, Леший сам видел. «На вот!» – ворон, увязавшийся следом, сунул в руку что-то. «А тот тебя дуболома, и спасибо не дождешься!» А вот это уже обидно. В руках Данька держала картинку плетеную, из лозы. Похоже, и дед Лешего мастерил. И его учить пытался, только плетение требовало выдержки, а ее Лешему никогда не хватало. «Дяденька Леший!» – тонкий детский голосок дрогнул, и показалось, что девочка того и гляди расплачется. А одеты? В прошлый раз Леший на одежду не особо обратил внимания, не до того было. Тут же как-то само собой бросилось в глаза. Потертые выцветшие штаны сладками, длинная футболка и старенькие босоножки, совсем не подходящие для леса. «Доброго дня», – сказал Леший, распрямляясь так, чтобы танька его увидела. И светлые глазёнки её вспыхнули такой радостью, что просто не по себе сделалось. Ему прежде никто так не радовался. «Здравствуйте!» – Данька с трудом удерживала корзину. «А я вот молочка принесла!» «Спасибо!» – он протянул руку и корзину взял, огляделся. «Да чисто!» – отозвался Залезский. «Никого нет!» «Но мало ли, может, из людей никого!» Оно как маячок стоит, или следящий артефакт, или вовсе дрон с камерами. Хотя камеры помехи выдадут, да и тепловизоры ничего не покажут, маскировка защитит. Но это не повод нарушать режим. Идем. Он протянул Даньке руку. Не бойся, тут недалеко, на опушке. А вам нельзя из лесу? Можно, но не люблю, хмыкнул он и корзинку перехватил другой рукой а вправду тяжелая, как только унесла. Внутри пластиковая бутылка с молоком и хлеб. «Это мама пекла», — сказала Данька, — «сегодня утром». «А, а сама она где?» «Так на смене у них дополнительные поставили, а если не прийти, то уволят, и тогда платить будет нечем». Прозвучало это как-то совсем обреченно. «И ты одна?» Данька пожала плечами. «С бабой!» «Только она...» — девочка поскребла руку. «Болеет она, и беспокоить не можно». казано это было тихо, и взгляд отвела, будто стесняясь того, что баба это болеет. «Вы молочко попробуйте, я сама доила. Корова днем пришла, и вот я...» «Сама?» «Ага, мама научила. Она с фермы уйти не может, а если не подоить, то корова заболеет, а если заболеет, то молока совсем не будет». «И тогда будет плохо!» Леший кивнул. В коровах он ничего не смыслил, но что-то подсказывало, что доедик должны не дети. Молоко оказалось теплым и сладким, но не приторно, как оно бывает в молочных коктейлях. Скорее уж сладость эта, мягкая, обволакивала язык и небо, успокаивая. И стало вдруг хорошо. И нам оставь, раздалось в ухе. «Я тоже молоко люблю!» «У нас корова особая. Маме ее еще тетушка Анна дала, в вприданная. Только она уже старенькая совсем». Девочка вздохнула. Хлеб тоже оказался совершенно особенным. Далеши в жизни такого вкусного не едал, чтобы с крепкой хрусткой корочкой, с нутром мягким, темным, пахнущим острой и терпко, не только хлебом, но и травами какими-то. «Спасибо», — сказал он. «Только больше не ходи, тут медведи водятся!» Данька глянула с упреком. «Не обманывайте!» «Честное слово!» «Вы же ж знаете, что это не медведи, а перевертни!» «Дядя Стана, сыновья!» «Или он!» «Он, правда, редко туточки бывает!» «А Семен?» «Семен меня катал!» Леша вспомнил зверя и поежился. «Сам бы он на таком покататься не рискнул!» «Я тогда-то думала, что кто-нибудь из них услышит, как зову. А услышали вы?» Данька отряхнула руки. «Лешей!» — рассталось в ухе. «А поспрашай-ка ты ее о местных. Ну так, по порядку, Может, кто еще тут ходит, интересный? Да и в целом расклад бы выяснить». «Но ребенок же!» — возразил леший, Как-то не виделся ему в Даньке источник информации. «Плохо ты, Лешей, детей знаешь!» Они порой видят и примечают побольше взрослых. Так-то оно так, но ее как? но представь просто, что с объектом беседуешь, вежливо, — продолжил Мазин. «И молоко не выхлебай в одну харю». «И хлеба», — присоединился ворон, — «я тоже хочу». «Чего? Ты свою рожу довольную видел бы?» Леший хмыкнул и заговорил, и что-то даже получилось. Конечно, не совсем чтобы допрос, но узнал он и вправду много. И чем больше узнавал, тем сильнее крепло желание вмешаться. Пойти и... но нельзя. «Знаешь», — раздался голос ворона, мрачный до нельзя, «как думаешь, если я своему родственнику наводку дам, это будет серьезным нарушением режима?» «Думаю, что мы доложимся центру». Говорить такое было тошно до невозможности. «А там и поглядим». Он вытащил из кармана проволочку, поглядел на Даньку. «Ненадежно, конечно». «Слушай, а давай меняться. Ты мне каплю крови, а я тебе колечко». Леший закрутил проволочку и, добавив силы, сорвал травинку, мешая одно с другим. Получилось не сказать, чтобы впечатляюще. Все же он боевик, а не ювелир. Но вроде ничего. «Ты заберешь мою душу?» уточнила Данька с любопытством, глядя на перемены. «Зачем мне?» «Баба Нина говорит, что нечисть только спит и видит, чтобы душу забрать, и что мама забрала папину, а я тоже отротья». «Дур твоя, баба Нина!» «Слушай, вообще-то это не педагогично», — вставил Мазин. «Говорит такой ребенку, хотя и вправду дура». «Не заберу. Мне нужна кровь, чтобы я мог тебя отыскать, понимаешь?» И колечко это не снимай. А если вдруг помощь понадобится, просто разломи или раздави, и я услышу. Ниточка заклятия старожка, сокрытого в металле, разорвется. Только Леша наклонился, глянув в Данькины глаза. «Это не шутка, ясно?» Она кивнула и протянула обиженно. «Я ж не маленькая, понимаю». «Хорошо, тогда меняемся». Данька доверчиво протянула руку и, когда леший царапнул ладошку, спросила доверчиво, «А можно я завтра опять приду?» И как ей было отказать? Дорогой гость, которого Леший ожидал, появился позднее, когда на землю легли длинные тени. И шел он со стороны Подхозильска, особо не скрываясь, и тоже корзину держал. Леший склотнул. Полтора литра молока ушло, да давно ушло. Что это на пять дарыл? И хлеб тоже не задержался. И после этого вот молока с хлебом сухопаек в горло не лез никак. Душа просила чего-то эдкого давно позабытого. «Эй, служивый!» Гость остановился под сенью леса, и голос его звучал глухо. «Покажись, коль гость!» Леший поднялся. «Доброго дня, хозяевам!» — сказал он вежливо и даже поклонился, и получил ответный поклон. «Угостись вот!» Из корзины появился круглый каравай хлеба, ежели не побрескуешь. «Хлебом не в жизни!» И соль была. И хлеб этот, пусть и был вкусным, но все одно не таким, как тот утрешний, чего-то не хватало. Но мысли эти леши при себе оставил, молча жевал кусок, отломанный от каравая. Хозяин леса тоже ел, неспешно, и вспомнилось, что лесной народ обычаи старые знал и берег. «Стало быть, — сказал он, — тебя благодарить надо, что детишек моих обидеть не позволил». «Случайно вышло. У нас тут свое дело, мешаться не будем». в глазались тоже. Но служба...» «Служба!» — эхом отозвался обородень «Служба — дело такое важное!» «Что ж, ежели помощь какая нужна?» «Нужна». Леший почесал за ухом. «Этих охотничков надо бы на точку доставить. Может, сыщется транспорт какой, чтоб не пешком до конюхов» а там их и встретят честь по чести. Леший сперва думал собственную их машину использовать. Да как-то дорог здесь немного, могут и отследить, и перекрыть, и мало ли еще какой дури удумать. «Трактор есть!» – подумавши, ответил оборотень. «С прицепом! Сгодится?» «А то! Человек мой сопроводит!» «Назад доставлю!» – кивнул оборотень. «Ну и так-то! Надоест в лесу торчить! Заглядывайте!» «У нас и баня имеется». «Баня – это хорошо, замечательно даже. Только не сейчас». И Лешев вздохнул. «А трактор? А вот там, чуть в стороночке. Там дорога близко к лесу подходит. Будет удобно грузить. И меньшой подсобит».